произнес на том конце спокойный голос, и Ивановна сердито топнула ногой. «Уж мне-то про цену не рассказывайте! Я профессионал, цена остается та же, плюс 200 сверху, потому что теперь вам понадобится еще один!» «Вы от жадности утратили всякую адекватность», ответила на это трубка. 20 за все про все, и не цента больше!» Нашел дурочку, старуха засопела. «Смотрите, пожалеете. Вот он придет послезавтра»